Глава десятая. Современный миф. Когда мы вернулись в номер, я зашел в спальню, влекомый киношными воплями ужаса. Моей первой мыслью, вопреки составу присутствующих и трехочковому броску куриной кости в мусорку, стало... «О, я смотрел эту часть. На широкодюймовом экране добро и зло поочередно торжествовали над смыслом. Острые крылышки сращивались с панированными ножками и восставали в виде анатомически безжалостных куриц-зомби, одержимых местью за убийство в угоду общепиту. Им противостояли старшеклассники в вечерних костюмах с заточками из диадем и перевязками выпускник года на окровавленных культях. Они носились по ресторану, построенному на землях некогда проклятой птицефабрики, и пытались дожить до утра. Сидя в кресле у окна, и для нас Скрижальских следила за происходящим из-под козырька ладони. «Этим можно пытать», — наконец выдавила она. И была права. Я отлично помнил, что после «Куриц-убийц-3» выпускной в чик чикине две недели ел у Мару только кабачковую икру. Вы еще сцену в морозильнике не видели. Сидевший на кровати Влад вскинул бокал. Его коктейль, прозрачный как слеза, синий как незамерзайка, приснулся на распотрошенные пакеты. «Суточные цыплята в брикетах! Обалденная сцена! Чумные крысы не справились бы с пожиранием тех голубков лучше!» Он отсоветовал мне, затем Эдлени, брезглибо глотнувший из своего бокала. Судя по бутылке на покрывали, его омывала неразбавленная водка. Рядно вошла следом с куда более уместными реакциями. «Что вы здесь делаете?» — взглянула она на Эдлену. «Где девушка?» Комната полнилась разъяренным кудахтанем и звуком рвущегося поддола, когда я тоже заметил, что Шарлотты нет. Не отрываясь от коктейля, Влад нашарил под пакетами пульт и отключил звук. В остаточном эхе бутафорной расправы мы услышали гул воды за стеной. «Попросилась в душ», — симбионт кивнул в сторону ванной. «Досрочное омовение. Не волнуйтесь». Я убрал оттуда все колющие-режущие предметы, включающие колду, и душащие, и потенциально ядовитые, и шампунь выдавил на ладошку. Эдлена покачала головой. Он не врет. Вода в ванной лилась под большим напором. Я почти слышал гудение труб. «Лекарство помогло?» — спросил я. «Сколько протянет без больницы?» — спросила Ариадна. «Мы сделали это одновременно, а потому...» Коротко переглянулись, каждый о чужом. Влад насмешливо булькнул коктейлем. — Сколько надо? — Эдлена фыркнула. — Посадите ее на правильные таблетки, если не хотите светиться в больницах, и тогда вам сказочно повезет. Симбионт пожал плечами. — Или как-то так. Два с половиной дня, напомнил я себе, примерно шестьдесят часов, и все снова будет под контролем. Конечно, Минотавр не вернется минута в минуту. Врачи станут настаивать на покое, без гостей, звонков и пеших прогулок прочь из инфекционного бокса. Но с людьми, заявляющими «вы никуда не пойдете» или «курить в вашем положении запрещено» или «залезьте обратно в палату, за окном нет пожарной лестницы», у Минотавра разговор будет громкий и короткий. Часа на полтора и когда мы побеседуем с ним, куница поможет Шарлотте вне зависимости от того, кто что об этом думает. Я верил, что найду пару рабочих доводов. Пойду проверю. Ариадна направилась в ванную. Влад проводил ее мало заинтересованным взглядом, восторг он берег до меня. И секунды не прошло, как я присел на вторую кровать, а Энтроп уже стоял рядом с ведерком панированной курицы, ослепляя меня улыбкой и белый, как снег, Килиманджаро новой украденной рубашкой. «Угостишься?» — проворковал он. «Нет, спасибо. Есть я хотел, но от энтузиазма Влада меня отделял как минимум один трэш-хоррор с едой в главной роли». «Отбивает аппетит покруче сальмонеллеза, Он плюхнулся рядом, отставил курицу. «Как все прошло. Вам удалось спасти дракона? Победить принцессу?» «Вроде бы», — отодвинулся я. «Триумф из всех сегодня так и прет», — придвинулся он. «Каков наш план?» «Ждать». «Как свежо! Сколько?» До вечера вторника. В ванной стихло. Я услышал голос Шарлотты. Он интонировал бодростью, веселостью даже, по изломам которой угадывались вопросы. Я перевел взгляд на Эдлену облачённая в ту же серую брючную безупречность, что на конференции она сидела нога на ногу и энергично набирала сообщения в смартфоне. Я коснулся Влада локтем. Он вопросительно чиркнул брови. Я кивнул на Эдлену, и Энтроп, красноречиво просветлев, окончил наш сеанс телепатической связи тем, что отвернулся. Тетушка Скрижальских». «Нет», — Энтроп не сбилась ни на символ. «Вы не будете ждать у меня». «Всего два с половиной дня. Уверен, рыбоньки твои невероятно по мне соскучились». Я мысленно воскликнул, что хотел спросить о другом, например, очевидное, что она здесь делает, но Влад украдкой показал мне «Ок!», а значит, телепаты из нас выходили так себе. «У меня высокоперспективная, ненормированная, требующая полной самоотдачи работы». Эдлена смахнула приложение с экрана и подняла взгляд. В названии моей должности нет таких слов, как «нянька» и говнозакапыватель. А как же высокопоставленный ментор? — Не в значении соучастник, Влад. Они помолчали, явно о чем-то вспоминая. Симбиот успехнулся, Эдлиана скривилась и подобрала бокал с подлокотника. Но тот оказался пуст. — Ты ведь не пересчитывал, правда? — Влад угрем стек с моей кровати. — Свои обоснованные шансы попасть в наблюдательный совет. Эдлена сверила его взглядом солдата, которому было велено стрелять на поражение. «Если бы ты знала свой следующий шаг», — Влад походя схватил бутылку, «то не сидела бы здесь и не выбивала оба прикот слова «мудак», так будто это краеугольный камень для новой религии». Он подошел к креслу сбоку и опустился на пол с издевательской кротостью, пристроив голову на подлокотнике. «Мужик этот скверный опять победит?» Эдлена нагнулась к Владову лицу. «Хватит рыскать в моих связях». «Не могу», — выразительно приподнялся он. «Они все вокруг тебя». Любые другие пять сантиметров между чужими лицами уже заставили бы меня выискивать созвездие на шероховатостях потолка, но в близости этих двоих химии было не больше, чем у рядом посаженных деревьев. Дверь ванной открылась. В стенах снова загудели трубы, нагоняя кипяток. «Как она?» — спросил я, когда Ариадна подошла к моей кровати. Смартфон и звякнул входящим сообщением. Влад плеснул ей водки и поднялся. «Что же Машири поведала на этот раз?» «Он направился к нам» как мыло голову в холодном ручье, потерявшись в горах на трое суток, как прижималась к капитану трехпалубной яхты, пока вокруг били молнии и плясал тропический шторм. У нее миллион этих фотокарточных историй. Она плакала, — ответила Ариадна, садясь рядом. Влад остановился, как вкопанный. Да не, — с сомнением протянул он. Она смеялась, это точно был смех. Мне стало не по себе от того, что я тоже так подумал. «Был» — эхом откликнулась Ариадна, но у нее текли слезы. «Как от череды отличных, искажающих первоначальный смысл шуточек, которые травят до тех пор, пока кто-нибудь не забьется в припадке?» «Как от боли». «Я о том же». Мы с Владом переглянулись. «Не самая благочестивая солидарность в моей жизни, надо признать». «Ей больно?» — спросил я. «Нет», — фыркнул Энтроп. — Не настолько. Ее эндорфины я отпущу самыми последними. Мармозетка решила нас развести. Она знала, что мы будем ее обсуждать. — Или у нее сдают нервы? Влад закинул бутылку на кровать. Мое предположение с концами развеяло его курортное настроение. — Акстись, малой. Я социальный падальщик. Такова функция всех симбионтов в этом вашем рациональном отборе. «Благоухающие святоши не входят в наш жизнеподдержательный рацион. Не смей жалеть ее. Мы кошмарнули трех мужиков, прежде чем пришли за цацками, а теперь я глубоко фрустрирован, что не проверил, были ли это по-настоящему ее приемный отец, физрух и заведующий в детдоме». Для таких, как машери, совесть, словарное слово из семи букв между собакой и соловьем. Иногда подходит для кроссворда — — Снежка, поддержи меня, она же эталонная социопатка. Может, ей мыло в глаз попало? — Я сказала то, что увидела, — молвила Ариадна. — От правды это может быть треть. Я удивленно посмотрел на нее, узнав собственные слова. — Хорошо, — Влад крутанулся в сторону ванной. — Я докажу. — Не надо. Я встал, хотя физически не мог преградить ему путь. Нам есть что обсудить и без нее. Он не повелся. Я повысил голос. «Если это ничего не значит, она просто разводит нас. Давайте все ее проигнорируем». Второй довод со скрипом, но подействовал. Влад повернулся ко мне, и по вспыхнувшей, но тут же исчезнувшей усмешке я понял, что подписал новое дополнительное соглашение, отпечатанное еще более мелким шрифтом, чем основной договор. Энтроп подплыл к телевизору и выключил его. Я с облегчением сел. «Итак, два с половиной дня. Покер?» — ДНД. Снежка, кстати, мы не доиграли в города. — Астана. — Арядно кивнула на Эдлену. — Что она здесь делает? — Аделаида. — подхватил Влад. — У тетушки из Крижацких увели место в наблюдательном совете. Опять. Это как разводиться в четвертый раз. С каждым мужем все равно же в первый. — Акра. Что она делает конкретно здесь? — Атланта. Упивается жалостью к себе и отменяет большие покупки. — Вы что, серьезно играете в города? — уточнил я. — И обсуждаете меня так, будто я за дверью? — пыркнула Эдлена. Ариадна пристально смотрела на нее через всю комнату. Я знал, о чем был этот рентгеновский взгляд, но не допускал разночтений. Ночью она не желала ввязываться в отношения Дедала и госпожи старшего председателя. Двенадцать часов спустя мы снова видим ее в нашем номере. Но ведь она, простите, вы, конечно, вы, в общем, она пришла задолго до нас, к Владу. Ночью она прощалась с ним до февраля. Это было справедливо, но я вдруг вспомнил, с каким лицом Эдлена говорил Лаку Бернкастлю, он умеет дезинтегрировать наши модусы. Она будто просила предотвратить массовое убийство. Какими бы ни были причины ее возвращения, я полагал, что Роман Гетте являлся их центростремительной силой. «Похоже, госпоже старшему председателю очень нужно это письмо», — продолжила Ариадна. Я удивленно покрутил головой. «Что? При чем тут?» Эдлена Скрижальских молча сощурилась. «По мнению госпожи старшего председателя, чем очевиднее чужое превосходство, тем серьезнее нужен противовес». Только так считает она, возможно, истинная оптимизация. Полагаю, это значит, что отец Криста готовится праздновать вступление в наблюдательный совет. Но также и то, что она дала остальным претендентам возможность уравновесить шансы. «Предположим, не сразу согласился я. Но при чем здесь письмо? Разве мы не отказались от этой части уговора?» «Отказались, но госпожа старший председатель ясно дала понять, что у предложения нет срока годности». «Мы можем вернуться в любой момент». «Но мы ведь не вернемся, правда?» «Если в этой редакции настоящего даже Стефан не отдал С. Эйту письмо, я тем более не собирался ничего делать. По крайней мере, пока Минотавр не прикажет обратного». «Значит, существует вероятность, что вернешься, молгала Ариадна». «Значит, что присутствие для скрижальских увеличивает ее. Иной выгоды от нас я не вижу. Нам больше нечего ей дать». Все это время гранатовое зернышко ногтя постукивало о стенку бокала. Я улавливал тонкое, светлое пение стекла. Блестящее, диалогическое расследование, сообщила интроп. Латр смеялся. Очаровашки, не правда ли? И добавил наточив ухмылку. Айда скрижальских, айда мастер двойной игры! Эдлина выпрямилась в кресле. «Дело не в том, что я готова отдать все за место в наблюдательном совете. Далеко не все. Я умею проигрывать, но Гетто не должен попасть в него. И за это я готова заплатить много больше». «Почему вы так ненавидите его?» — спросил я, не то чтобы теряясь в догадках. Но Эдлена, мазнув по мне взглядом, сказала, «Я не ненавижу, я боюсь». Ариадну эти новости не впечатлили, но, пользуясь ее стандартной реакцией, молчанием, я попытался зайти с другой стороны. Вы говорили, он умеет дезинтегрировать модусы. Что это значит? Энтроп скривилась. У черт характера есть мерность. Если комбинировать их правильно, ничто никуда не перетянет, и не нужно будет тратить энергию на балансировку. — Это как в Тетрисе, малой, — подхватил Лат. — Подгоняя фигурки друг к другу, учитывая выемки чтобы не появлялись бесячие зазоры. «Это даже не близко к Тетрису», — раздраженно возразила Энтроп. «Скорее ты комбинируешь фенотипические признаки, но не на генетическом, а на психологическом уровне. Конкретная нейропластичность должна соответствовать конкретным проводкам». «Ой, да, так намного понятнее», — Эдлиана возвела глаза к потолку. Короче, если ты собираешь модус, чтобы изучить все языки народов мира, нельзя класть в него черты, которые в долгосрочной перспективе сформируют расизм. Это увеличит энергозатраты на проработку предвзятости и вызываемого ею сопротивления. Но вот приходит Гёте и сообщает, «Испанский для маргиналов, китайский для лицемеров». И все. Ты выкидываешь их из списка, не замечая, как внешнее рациональное суждение В строилось в твое внутреннее решение. То есть он меняет ваше мнение? Разве такое не бывает? По жизни. Малой, тонко усмехнулся Влад. Когда мы хотим поменять мнение, мы меняем модус. Эдленно раздосадованно поболтала водку. Гёта работает с чужим восприятием в обход всех копинг-стратегий и защитных механизмов. Степень лояльности не имеет значения. Направьте его на переговоры с террористами, и через 15 минут они в слезах будут звонить мамам и просить прощения, потому что именно это он считает унизительным. Наблюдательные советы заметили это в годы тихой воды. Так называлась инициатива по снижению текучести топовых кадров, которую Гёта лидировал по линии HR лет 10 назад. На практике это значило, что каждый высококвалифицированный сотрудник из любого подразделения — Написавший заявление на увольнение, имел с ним тет тет Знаете, скольким все же удалось уволиться? Двум. Уже мертвым. Возраст. Всех остальных, даже чем-то обиженных, Гёта убедил остаться. Ни на процент не увеличив зарплатный фонд. Здорово звучит. Только вот через некоторое время наблюдательные советы попросили его сойти с дистанции. Официальной причиной стала благотворность естественных ротаций и очередное повышение, но, по словам Бернкастля, совета обеспокоило, что результат его работы всегда был больше, чем сумма видимых усилий, приложенных к его достижению. Энтроп царапнула ногтем бокал. Гёте не меняет мнения. Он перепрошивает само восприятие такими микростежками, что их никто не улавливает, ни мы, ни вы, ни они. А еще он ксенофоб до мозга костей. Хотя о чем я? Он и людей не очень. Конечно, это не мешает ему быть лояльным к Паладиуму, возможно, даже ГСП лично. Но одно дело мириться с правдой, когда не спрашивают, и совсем другое — иметь реальную власть над теми, кто не нравится. Принимать экзистенциальные решения за каждого из нас в конечном счете. Раньше я не знал, где заканчивались эмоции Кристы и начиналась личность ее отца. В его образе сосредоточилось слишком много старых обид, но теперь, улавливая в речи Эдленой знакомые отголоски злобы и беспомощности, что обездвиживали Кристу на много дней, я понимал, что не осознавал истинных масштабов чужого саморазрушения, запускаемого личным присутствием этого человека. «И?» — спросила Ариадна. «Какие у вас были указания?» Эдлена повела плечами. «Ничего конкретного. Сопровождать? Не препятствовать? Докладывать о передвижениях? Ей? Она сама все узнает. Она везде». «А если мы откажемся?» — спросил я и поспешно пояснил. «Не в смысле, что мы уже отказываемся. Я просто хочу понять, почему госпожа старший председатель так уверена, что мы примем ваше общество. Потому что завтра мы встречаемся с Мэрит Кречет», — сказала Ариадна. И сколько бы она это ни повторяла, каждый раз звучало по-новому, потому что я и сам понял. Завтра мы будем вынуждены оставить Шарлотту без присмотра, в то время как ее можно отследить по Атласу. И когда мы оба взглянули на Эдлену, я понял, госпожа старший председатель действительно знала все. С высоты укутанного в гобелены пентхауса она смотрела на происходящее как на очередное противостояние Исход которого, подобно битвам в загробных скандинавских мифах, определял не победителей, но лишь достойных для следующего поединка. И было неважно, кто победит, кто умрет, наверное, даже кто займет кресло Яна Обержена. Вспыхивали и сгорали одни пути, питаясь залой, всходили другие. Рядно была права, этому механизму были тысячи тысяч лет. Система, жизнь, время — они и давно победили. «Вы когда-нибудь видели, как едят пираньи?» — живо вклинился Влад. «Тебе, малой, особенно понравится. У них зубки, как речные жемчужинки. И, конечно, это не всегда видно из-за кровищи и ошметков мяса, но...» Эдлена закашлялась, отдернув бокал от лица. «Что ты несешь? Даже, даже если я соглашусь держать вас у себя, поскольку такую издержку природы, как ты, действительно стоит прятать под электронным замком?» сигнализацией и двойной защитой по периметру. Влад, я запрещаю тебе подходить к аквариумам. — Но почему рыбоньки обожают меня? — В прошлый раз ты попытался скормить им живого кролика. — Именно. Я, как любящий дядя с визитом на новогодние, угощаю самым вкусным. Ариадна резко поднялась. Энтропы замолчали. Я ждал, что она скажет «да» или «нет», или перевернет все с ног на голову очередным прозрением. Но Ариадна отвернулась и направилась в ванную, где больше не шумела вода. «Агра», — бросила она походя. Влад с восторгом признал поражение. Электронный замок сигнализации и два периметра защиты не были художественным преувеличением. Да и откуда им взяться в речи интропа, не умеющего считать без данных? Так подумал я, когда мы въехали за трехметровые ворота и оказались в элитном загородном квартале на побережье полном сверкающих особняков. В опустившихся сумерках среди кипарисов, напоминавших столпы черного пламени, мелькали высокие жилые дома с башенными крышами и дворцовыми многоэтажными окнами, а еще живописные пруды, веранды ресторанов, теннисные корты в свете неостывающих прожекторов. Это был город внутри города, может, даже государство внутри государства как Ватикан, только вместо религии космические банковские счета. Минивен высадил нас в тупике. Дом Эдлены стоял вдали от основного великолепия, и хотя он тоже выглядел дорого, с роскошным патио и многоступенчатыми скатами крыши, простые квадратные окна и белые стены казались почти минималистичными. Всю дорогу с разной степенью раздражения Длена отвечала на звонки. За 10 метров до входной двери очередная деловая беседа переросла в ругань, и мы встряли посреди двора на освещенной диодами тропинке. Влад вился вокруг энтропа как ребенок, пытаясь забрать ключ от дома, но в те секунды для Эдлены не существовало ничего, кроме невидимого собеседника в наушнике и его маршрута в отдаленные места, откуда завтра до оперативного собрания она ждала первый драфт. Завороженный садом и домом, всем этим районом из журнала про знаменитости, я сошел с дорожки. Море шелестело где-то в темноте, за плотной оградой эвкалиптовых кустов, вероятно маскировавших второй периметр защиты. Пройдясь вдоль, я поднял голову. Небо провисало под тяжестью туч. Без темно-оранжевой дымки, разводов, городских огней, чистой, неразбавленной ночью. И хоть звезд сегодня не было, я представил, каково видеть их отсюда каждый день, как чистый жемчужный свет льется на мерцающий гравий дорожек сквозь полупрозрачный навес патио, отбрасывающий тени в форме кленовых листов. «Забавно, правда?» Я опустил голову и увидел неподалеку Шарлотту, тоже глядевшую наверх. «Только нам с тобой интересно, какое тут небо», — сказала она. «Просто тут красиво». Просто если тебе пересадили свиное сердце, ты еще не стал свиньей. Я не ответил. Она продолжила, впрочем, без особого злорадства. Ваша игра в другой вид такая натужная. Не утомляет? Это не игра, зачем-то возразил я. Все не так просто. А по-моему, проще некуда. Ты был рожден как человек, выглядишь как человек, думаешь как человек, потому что только людям хватает глупости жалеть тех, кто обещал их убить. Она усмехнулась, но как-то больше вздохом и протянула руку к моему воображаемому звездному свету. «Только люди могут коснуться того, чего нет». Я знал. Еще пару секунд, и я спрошу, что случилось в ванной. А правда ли и правда ли нет? Но Ариадна окликнула меня по имени, и, обернувшись, я увидел провал открытой двери. «Пойдемте», — позвал. Шарлотта продолжала смотреть наверх. Из-за этого я тоже не шел, я не мог оставить ее без присмотра. Ариадна приблизилась. «Иди в дом». Мы сменили караул. Энтропы уже зашли внутрь, и окна по обе стороны от двери горели, как две квадратные фары, затянутые светлыми матовыми ширмами. На крыльце я обернулся. Ариадна с стояли там же, где я их оставил. Один силуэт продлевал второй, ночь продлевала обеих. Мне захотелось окликнуть Ариадну по имени. Отделить от темноты, повернуть к свету. Магия диодных дорожек в ультрабогатом квартале. Так подумал я и вошел внутрь. От аквариумов Влад не смог бы удержаться, даже если бы обещал. В просторной гостиной их неоновые блоки были встроены в три стены из четырех. Как и прочая мебель. Шкафы, телевизоры, электрический камин. Мелкосетчатые панели музыкального центра. Все, кроме дивана по центру, было плоским и встроенным, из-за чего гостиная казалась почти пустой. Ух ты! сказал я. Обувь, сказала Едлена. Спрятав пальто куда-то в стену, она повернулась и направилась к раздвижной панели, ведущей в черный узкий коридор. Я осторожно разулся, шагнул в подготовленные хлопковые тапочки. Они ступали по дымчатому полу бесшумно, будто не касаясь вовсе. Из противоположного коридора в гостиную вплыл Влад. За ним волочился серый шарф, присунутый в карман пальто. Не увидев и длину, интроп вытянул шею и крикнул громко сквозь комнаты. — Где мои запонки с вулканическим стеклом? — Я ношу их на работу, — донесся голос из-за толщи стен. — Мне казалось, ты не любишь вещи мертвецов, хохотнул Влад и посмотрел на меня с таким выражением, будто не знавал большего лицемерия, чем это. Через пару минут Ариадна привела Шарлотту. Затем вернулась Эдлена в подвязанной шелком сорочке. Прижав палец к наушнику, она запаузила очередного собеседника. И три цепочки с циферблатами соскользнули по загорелой коже в глубину рукава. «Кто не уходит со мной в семь утра, остается запертым до восьми вечера. Понятно?» Я кивнул. Это было то, ради чего мы пришли. Шарлотту Влад проводил в дальнюю запирающуюся на магнитный ключ комнату. Да, тут везде датчики движения. Благодушно поведал он, на взгляд арядный по всему, предпочитавший запереть его вместе с ней. Я переоделся в свою обычную одежду, арядно осталась в платье. Ей было все равно, а я, ну что я? Оно и шло. Потом был ужин, его привезли откуда-то с территории, потому что в холодильнике лежали только клубника в корзинках и бутылки вина. «Олимпийская монодиета», — хмыкнул Влад, мгновенно вычистив одну корзинку, а вторую высыпав на блюдо к общей трапезе. Вместо кухонного стола у Эдлены была белая красивая изогнутая барная стойка, и весь ужин, сидя за ноутбуком, она поедала крупные блестящие ягоды вместе с хвостиками. Мы уже с Владом наворачивали привезенные салаты, все как один, с авокадо и пасту с морепродуктами, по которой он учил меня, как отличать фетучини от тальятелли. Ариадна сидела напротив. Иногда я задевал ее ногой, но понимал это только по случайно встреченному взгляду. Каждый раз я старался ему улыбнуться. После ужина я сразу почувствовал, как потяжелели кости. Вполне ожидаемо, учитывая еду, тепло и то, что Минотавр должен был вернуться через два дня. Но уйти спать прямо сейчас казалось мне стыдным. Так что я отпросился в уборную, умыться и пройти через весь дом, бодрящий в своем хай-тековом негостеприимстве. В темной гостиной колыхались сапфировые воды, их волшебные отцветы лились по комнате, как лак по холсту. Белый светился, комната будто плыла сквозь космос, в тихом гуле фильтрации воды. Я изображенно подошел к стеклу. Рыбы скользили между корягами, петляли в мачтах затонувших кораблей. В одних аквариумах было больше искусственных насыпей, керамических пещер и вытянутых бдительных одиночек. В других пылали рыжим, желтым и розовым густонаселенные коралловые рифы. «Мои любимые!» — с другой стороны услышал я голос Влада. Я не был удивлен, что симбионт увязался за мной. Припав плечом косяку, он глядел на меня поверх полного бокала вина. «Если между нами окажется меньше трех шагов, я подумаю, что это свидание», предупредил я, вернувшись к неоновым водам. Влад хохотнул и подался ко мне. «Занимательный факт, малой. Во сне тебя можно ткнуть пальцем в нос пять раз, прежде чем ты что-то почувствуешь». «Что?» — не понял я. Затем понял. «Что?» Где в этот момент была Ариадна? Энтроп невозмутимо пожал плечами. Мне не нужны свидания, чтобы между нами оказалось меньше трех шагов. Так, я отступил. Я начинаю волноваться по-настоящему. Он остановился. Я выразительно посчитал шаги. Судебное предписание не справилось бы лучше. Влад иронично сощурился, и в единственном глазу его зияющим чернотой бликовало море. Винишка? Он протянул бокал. «Пригладишь нервишки?» Я покачал головой. «Нет, спасибо». «Из-за снежки?» Я вернулся к стеклу, за которым буйствовали коралловые тропики, и, помолчав, спросил. «Кто за ними ухаживает? Кормит, чистит?» «Тот же, кто ухаживает за всем домом, наверное». Энтроп подошел. «Эдлена много платит, чтобы все выглядело и работало так, будто это привезли только вчера. Она не любит вещи с прошлым». Внизу аквариума рыбка-клоун копошилась в актинии. С любовной кропотливостью она чистила щупальца, похожие на длинный ковровый ворс, и я вспомнил, что у них это взаимное. — Снежка не ест, не спит, ты делаешь это сверхчеловеческой меры. Влад обошел меня с другой стороны. — Прости, но кажется, семейная жизнь у вас так себе. Это не похоже на здоровые отношения. «Мы функции Дедала», — ответил я. «Это то, как он живет. Сосредотачивает конкретные процессы в конкретных функциях, как в органах, только вне тела». Я отвернулся и двинулся дальше вдоль аквариумов. Влад красноречиво вздохнул за спиной. «Если это то, как живет Дедал», — судя по смешку, последнее слово он взял в кавычки, «значит, в ваших отношениях со Снежкой все так...» как завещала система. — Что тебе скрывать? Я посмотрел на морских ежей. Посмотрел на карасей. Посмотрел, блин, на рыбок. Если я начну объяснять, как это работает, ты обязательно спросишь, зачем я так поступил. А меня уже тошнит от этой части. Помолчав, Влад сделал то, что входило в мой запыленный и основательно секретный рейтинг раздражающих вещей под номером, пожалуй, 3. Он протянул. О, я аж остановился. Что? Ничего, живо откликнулся интроп. Обычное, тупенькое, ничего не просекшее о. Постоянно сыплю такими о, -о, о. Прекрати, я обернулся. Он этого ждал. В свете аквариумов мерцала острая усмешка. Чужие резоны, как стулья в темной комнате. Ты, конечно, знаешь, что они там, и даже представляешь, как они выглядят, но все равно спотыкаясь каждый раз меняешься в лице. «Лад, ей-богу, если ты не отстанешь от меня!» Он с хохотом скинул ладони. «Тише, малой! У тебя загривок дыбом, к дыбам, Несмотря на то, что за всю жизнь я не встречал человека, знающего столько городов на А и А, Снежка мне интересно. Чего, кстати, не сказать про Мошери, ух, как-то стреляет глазками, когда ты не видишь. Однако в нашем приключении полно других загадок» что занимают меня уже некоторое время. Например, почему у вас это работает... О, как, а у главного не работает никак. Я растерялся. Я не ждал, что он вдруг заговорит о Минотавре. Перед тем, как избавиться от его смартфона, я покопался в содержимом. Влад скользнул по дуге вокруг меня. Пароль 34349. Вдруг пригодится. И знаешь, что я нашел? Помимо банковской выписки, сплошь состоящей из визитов в алкогольные магазины, рецепты на лекарства, заключения из платных клиник, фотографии симпатичных медсестер в нерабочее время. У него бессонница, сухо ответил я. Не только. Что ты пытаешься сказать? Влад хмыкнул. Я прижался спиной к стеклу. У него ухудшается здоровье. От этого помогают таблетки, но запивает он их неразбавленном виски, а значит, совершенно не думает о будущем. Решка-орешка малой, да это разочарованный человек-алкоголик. Итого в межпространственном волшебном домике живут двое. Большой важный синтроп с кучей функций и странный одинокий мужик. Только это нонсенс какой-то. Если он не часть глобальной игры в наперске, получается, вы держите его в заперти? А если в заперти, то как тогда он стал лицом самого закрытого клуба города? А если нет, и этот человек свободно распоряжается своей жизнью, чем он заслужил быть приобщенным к великому системному таинству, столь ревностно охраняемому соглашениями сорок восьмого года? Клянусь, эти вопросы — одна из основных причин, почему я вообще тебе позвонил. Наравне с крепкими люляки кебабами от Эдлены, конечно. Влад припал к стеклу в трех издевательских шагах левее. Я смотрел на него, но, по правде, уже не на него. Тоска заскреблась внутри меня от мысли, что какой-то случайный интроп с одного взгляда назвал Минотавра одиноким. Он, — молвил я и замолчал, — так вышло. Лучшие истории начинаются с этих слов. Но история о том, как Минотавр попал в лабиринт, не претендовала даже на среднюю. В ней не было морали. Так он говорил. А я в двенадцать был слишком жалок, чтобы разбудить его. Да что там, чтобы ответить хоть что-то. Возможно, поэтому все сложилось так, как сложилось. Возможно, если бы он знал, что мне не все равно, ему бы однажды тоже стало «не». И тогда он чуть реже оставлял бы меня одного, и тогда мне хватило бы злости молча исчезнуть. Его зовут Хольто Скветер. Я вздохнул. Его отец входил в какую-то климатическую ассоциацию. Исследовал таяние ледников. Минотавра тогда учился на врача, не знаю на какого. Чаще он говорил про детского кардиолога, но только женщинам и в моем присутствии, так что. Он проходил учебную практику в отцовской экспедиции, ассистировал мачехе, штатному врачу. С его слов, дел было на три месяца, но из 23 человек выжил только он. «Погоди», — удивился Влад, — «экспедиция во льдах. Все умирают». «Я знаю этот фильм. Там еще инопланетные глиста влезают в собаку через ухо и...» Они нашли ледник, полный атракаотики. Все погибли от чего-то вроде Дрезденской чумы. Только хуже. Я смотрел под ноги. Тапочки светились в неоновой темноте. Минотавр говорил, в леднике что-то было. Сам он не видел, но отец отправил находку в лабораторию на континент. И по контагиозному шлейфу в стоянку нашли эсейтовцы. К этому моменту только он остался жив, потому что заразился последним. Что бы там ни было, они собирались все зачистить и скрыть. Соглашение 48-го вроде как не рекомендует случайных свидетелей. Последнее, что Минотавр помнил, как кто-то разговаривал над ним. Очнулся он уже здесь, без документов и не зная язык, зато абсолютно здоровый. Официально вся экспедиция погибла от оттаившей сибирской язвы. Но что там было на самом деле, он узнал? — Кости. Влад завороженно выдохнул. — Вы же своих не убиваете, просто оставляете их где-то. Скорее всего, это были останки древнего энтропа. — Потрясающе. — Типа того. — А ты знал, что он любит картины? — В смысле, не понял я. — Нет, никогда не замечал. Влад задумчиво отвернулся и поплыл вдоль аквариумов. — Эй, почему ты спросил? Он не ответил. По Габи я отлично знал эту плавучую походку в никуда, как у призрака, проходящего сквозь стену, потому что когда-то там была дверь. Разум Влада не присутствовал в теле». «Ты что, считаешь вероятности?» «Нет», — очнулся Энтроп. «Я копался в связях Скрижальских. Пойдем». «Куда?» «И погоди, Эдлена запрещает тебе копаться в ее связях» с радостью послушаюсь, как только она перестанет в мои ушки горячим лимонадиком сать Некоторое время мы шли туда, куда мне следовало направиться с самого начала, в ванную. Из экскурсии перед ужином я уже знал, что у дома симметричная планировка. Так что, когда мы прошли мимо нужной двери, единственным пунктом назначения остался тупик с небольшой комнатой. В такой, на противоположной стороне, Эдлена разрешала Владу хранить свои вещи. Они оба называли это «кладовой», хотя, как по мне, это была захламленная, но вполне себе комната. Все детство я жил в меньшей. В конце тупика Влад открыл дверь, включил свет и позволил мне пройти первым. Перешагнув порог, я огляделся и не сдержал изумленного «вау». Повсюду были картины, огромное количество картин, штук 70, не меньше. Некоторые из них висели на стенах, другие, совсем маленькие, лежали под стеклом в небольшой витрине у входа, но большая часть холстов стояла в секциях деревянных стеллажей. Прижатые вплотную друг к другу в одинаковых подрамниках, они напоминали стопки виниловых дисков в старых музыкальных магазинах. В доме, где единственным украшением стен была их безукоризненно голая ровность, мы стояли посреди тайной комнаты с произведениями искусства. «Очаровательное хобби, не правда ли?» Оставив бокал на витрину, Влад прошел к стеллажам. «Зачем мы сюда пришли? И почему ты спросил про картины?» Энтроп красноречиво хмыкнул. «Лучшего повода развернуться и уйти, не злоупотребляя чужим гостеприимством, было не найти, но я не шевелился. Меня поразило, сколько холстов стояло в стеллажах, будто скучные архивные документы» пусть даже и для она пыталась скрыть свой неповерхностный интерес к живописи, комната больше напоминала склад, а не секретную галерею. Все выглядело так, как будто Энтроп, собирая, не планировал любоваться коллекцией, будто весь смысл был в том, чтобы их спрятать. «Это оригиналы?» — выдохнул я. «И да, и нет», — откликнулся Энтроп, перебирая подрамники. «Он что-то искал» и посмотрел на темный портрет мужчины на стене. Слева от него висела растрескавшаяся дощечка с каким-то библейским сюжетом. За ними средневековые гравюры, фоторамки, рыцари, дамы и замок. «Такие разные», — отметил я. «Между ними будто нет никакой связи». «И есть, и нет», — кмыкнул Влад. «Будет весело». Обернувшись, я увидел его спину, взлет отставленного локтя. Энтроп вытянул за угол холст, мельком оглядел его и вернул на место. «Мне уже очень весело, Влад. По лицу незаметно, но я от души смеюсь. Если веселье усугубится, я могу не выдержать физически». Влад подсокол. «Не писайся, малой». «Да при... Я осекся, уставился в потолок. Это чужая частная собственность. Дорогая, очевидно. Очень тайная частная собственность. Я не хочу здесь быть». Поэтому я разворачиваюсь и ухожу, пока Эдлена не узнала. — Она уже знает. Датчики движения. Влад кивнул в сторону двери. — Я предупреждал. Поверь, это куда быстрее, чем звать через весь дом. Я посмотрел на проем, затем на Энтропа, потом снова на выход в коридор. — Я начинаю тебя ненавидеть. — Значит, мы становимся близки. — Я знал, что все равно могу уйти. Дверь в ванную была за поворотом. Десять быстрых шагов. «Одна раздвижная панель, включенный экран и все, у меня свои дела, а здесь будь что будет». Но едва я представил, это мне стало противно. От себя и того, что первой мыслью моей, как всегда, казалось, зарыться в песок, даже если лично я не сделал ничего плохого. Эдлена появилась секунд через пятнадцать. Сказать, что она была в... просто в ярости, значило сбить цену картинам раза в три. — Ты оборзел? — рявкнула Энтроп таким высоковольтным голосом, что и через несколько стен я принял бы его на свой счет. — Вон отсюда, сейчас же! Но Владу было как бы это по-культурному насрать. — А ты быстро, — заметил он, не отрываясь от стеллажа. — Хотел вытянуть Джокера к твоему появлению, но ладно уж. Лови, стрит-флэш. Мы с Малом обсуждали Минотавра. Энтроп выдернул очередной холст. — Помнишь, которого я чуть не убил? — Ты меня еще послала унижаться перед дедалом, сказала «Прикинься, идиотом, Влад, как будто это легко, а когда я попросил, ну, не знаю, как-то помочь мне заступиться, может, ты сказала... Как же ты сказала, а? Я никак не связана с лабиринтом, мне не с кем там разговаривать». Влад вздохнул и так резко соданул по картине, задвигая обратно, что дрогнула вся секция. «Ты меня обманула!» Эдлена рычала. — Понятия не имею, о чем ты. Он ее не услышал, потому что не хотел, потому что полки грохотнули снова, холст лег на холст, и Эдлена дернулась к стеллажам. — Сделай это еще раз, — прошипела она. — и можешь не появляться в феврале. Влад нехорошо сощурился. — Вот опять скрижальских. — Найди уже то, что ищешь, и покончим с этим, — глухо перебил их я. Сейчас это казалось единственным выходом. Чтобы не искал Влад, о каких бы картинах ни говорил, спрашивая про Минотавра, я был уверен, что он все неправильно понял. Ведь чтобы понимать Минотавра, нужна была буйная фантазия, которой даже среди людей мало кто обладал. Влад вытянул очередную картину, и я увидел. Оно. Тихая ясная радость улыбки значила, что веселье начиналось прямо сейчас. Когда я увидел ее в его смартфоне, то подумал, какое это ваша живопись популярное хобби, но только сейчас до меня дошло. Это была фотка с оригинала. Влад перехватил картину по низу и развернул. Искусствовед из меня был так себе. Я больше интересовался архитектурой, в живописи знал только тех, кого печатали на прикотовских чехлах. А в ней их отличал разве что акварель от масла, и это было масло а пейзаж от портрета, и это был портрет. На холсте в старом подрамнике была изображена женщина в синем платье с белыми, как бумага, волосами. Она вышивала узоры по краю длинного отреза темной ткани. В картинах, на стенах и расписной софе угадывался богатый интерьер. Он показался мне весьма типичным для жилища красивых аристократок в красивых платьях, «За красивым шитьем века этак восемнадцатого, а больше на картине я ничего не увидел». Но Эдлена молчала. Она видела. Видел и Влад, довольствуясь каждой секундой затянувшиеся мизансцены. «Он ничего не говорил о вас», — наконец промолвила Интроп. «О лабиринте. Невозможно было догадаться. Никак». Влад издал умильный, полный мстительного сочувствия «Ох». Ты что же, подруга, не проверила список его близких контактов? Эдлена вспыхнула. Как раз его я и проверила, потому что вещи, о которых он спрашивал, вероятности, которые допускал, о таком слух не общаются с кем попало. Дедал там был, но была и ГСП, и море других впечатляющих связей, которые им обоим не понравились бы. Откуда мне было знать, что нынешний минотавр не функция дедала? Я же не синтроп. «Я не вижу маркеры, только связи. К тому же...» — Энтроп шумно выдохнула. «Он назвался именем, которое даже не похоже на настоящее». «Хольдом Оускведдером каким-нибудь», — простодушно уточнил Латт. «Они все не настоящие скрижальских». Эдлена окаменела, и я понял. «Да, именно так Минотавр и назвался». «Так что же получается? Я вас нормально не познакомил». Малой, прошу тебя, это для Наскрежальских. Вечный запасной план наблюдательного совета, окошко на полчаса в календаре Лака Беркастля, если в его любимом кафетерии подают сырники. Скрижальских — это Михаил Оскведер, Функция Дедала — приемный сын Минотавра, серьезный и порядочный юноша с девушками, любящий, когда похолоднее. Он немножко разволновался за папеньки на здоровье, но я веселю его как могу. Так что мы решили повспоминать всякие истории. Как папенька попал в лабиринт и стал минотавром, как чуть не перестал им быть. Готовим альбомчик на выписку, если угодно. Подаришь нам свою». И когда Энтроп, выслушав, оглянулась на меня, в ее взгляде не было враждебности, только искреннее недоумение, будто по-настоящему она увидела меня только сейчас. «Здравствуйте», — осторожно молвил я. После чего Эдлена развернулась, и молча вышла из комнаты. На картину, представленную к ноутбуку, Ариадна даже не взглянула. Хоть что-то оставалось незыблемым в череде сменяющих друг друга открытий. Спросила только, проходя мимо, «А что ты опять ввязываешься?» И, обернувшись, я растерянно подумал, что значит «опять». Игнорируя кардинальную смену наших настроений, Ариадна ушла проверить Шарлотту. Эдлена достала из холодильника новую бутылку вина. «А у вас тут уже две открытых стоят», — заметил я, машинально садясь за стойку, и сразу об этом пожалел. «Простите, я не... все молчу». В том, чтобы не существовать, были свои плюсы. Но десять минут назад Влад лишил меня главного из них, потому что теперь Эдлена не только смотрела, но и видела меня, всего меня. Я больше не был безымянным довеском ее отношений с Владом или с отцом Кристы. По непонятным причинам фамилия Минотавра вывела меня в отдельный пункт лениных проблем, и, считая, сколько бутылок вина она открыла за ужином, я прямо-таки рвался в лидеры. — Он всегда так умничает? — мрачно уточнила она. Забравшись на соседний стул, Влад покачал пустым бокалом. — Я еще в отеле обратил твое внимание, какие они душки, Но, кажется, тебе опять на всех срать. Не думала в новом модусе отрастить собачий хвостик, чтобы в следующий раз наблюдательные советы точно не пропустили, как ты им верна. Да-да, Эдлиана скучающе поднесла бутылку к его бокалу. Угодливая карьеристка, подобострастная служка, что годами пытается влезть в новый пантеон. Мои модусы закостенели, мои амбиции вшиты в должностные инструкции. Я предала наши послевоенные окна, заклеенные линолеумом, и гордое побирательство по столицам Европы. Вино оказалось десертным, оно поднималось густо, как тесто в духовке. Когда Эдлена наполнила бокалы уже наполовину, а вино все лилось и лилось, Влад широко улыбнулся. — Ого, балуешь меня? — Массата 2007-го, — равнодушно ответила Эдлена. Твоё — Твое любимое. Он попытался отвести бокал, она не позволила, надавив на край горлышком бутылки. — Красивая рубашка. «Теперь ты понимаешь, зачем мне те запонки?» Я думала, к дурацкой повязке. «Она не дурацкая. Она как у принца». Бокал завибрировал, стекло скрипнуло о стекло. Чтобы испортить рубашку, достаточно было пятнышка, но то, как Влад уперся локтем в стойку и, как и Длена, стиснула бутылку, обещала полноводный всплеск и липкий паводок. Я предупредительно отодвинулся. Знаешь, почему тебя так беспокоит мой образ жизни? Потому что каждый твой новый симбиоз, как и мои попытки войти в наблюдательный совет, разводят наши модусы все дальше друг от друга, потому что ты ничего не делаешь, Влад. Ты не желаешь усложняться. Как и 30 и 70 лет назад, ты берешься только за то, что легко. Выезжаешь на примитивных манипуляциях и прячешься за своей дрезденской чумой, как за надгробной плитой. Вот почему ты не выносишь мой дом, мою работу, паладиум, эсэйт. Я давала тебе сотню шансов на новую жизнь, но ты отказался от всех. Тогда что еще? За что ты мне мстишь? Влад ответил в своем стиле. Он грохнул бокал. Со стороны могло показаться, что стекло лопнуло, не выдержав давления, но я видел, как дернулась его рука. Эдлина, конечно, тоже видела. «Ну надо же!» — он удивленно осмотрел зазубрины на тонкой ножке. «Какая неловкость! Малой, рассуди нас! Это сойдет за ничью!» Я был в вине. Он был в вине, по животу и длины расползался длинный алый полумесяц, похожий, конечно, на всплеск вина, но и на полосную рану тоже. «Не в моих привычках расстраивать тех, у кого в руках острые предметы», — сухо ответил я. «Кусь!» — констатировал Энтроп, вставая. На пол посыпались осколки. Я тоже встал, потому что Эдлена молчала, потому что с обоих краев стойки стекали бордовые ручьи, и было крайне глупо под их венозный перестук напоминать про чудом незадетую картину. Возле холодильника стоял держатель для бумажных полотенец. Я затупил в него, обрывая сразу по три. «Ты не права!» — наконец молвил Влад. «Мне нравится твой дом». Эдлена безнадежно вздохнула. «Тогда займись посудомойкой». От звуков быта повеяло хрупким перемирием. Вернувшись с ворохом полотенец, я все же напомнил. «Так что там с картиной?» Эдлена указала мне под ноги. «Промокни, остальное до сюда. И учти, пожалуйста». Энтроп смирила меня предупреждающим взглядом. Все, что говорил этот человек, Минотавр его личные предположения. Я не знаю, почему он думал то, что думал». Он не раскрывал источников. Но ни госпожа М, ни любое другое полотно из моей коллекции не могут быть подтверждением его слов. Присев, я утопил в вине салфетку и переспросил. — Госпожа М? — Так зовут натурщицу. Эдлена отошла к раковине. — Да, мы в синем. — Госпожа М. — расшивающая покров для змееносца. Полное название картины. Это фальсификация под Рене Дескарсена. — Фальсификация? «Подделка», — подсказал Лат, заглянув под стойку с другой стороны. «Я знаю, что такое фальсификация, спасибо. Я удивился, что, как коллекционер, вы так спокойно говорите об этом». «В той комнате все картины фальсификации», — ответила Эдлена. «Представлены тремя крупными блоками. Средневековые гравюры, французские художники старого режима и подделки разных эпох точечно». «Ух ты, в таком случае это очень хорошие подделки». «Очень». И сделал их один человек. Специалисты до сих пор не знают его имени. Я выпрямился и удивленно посмотрел на картину у ноутбука. Портреты, что висели в той комнате, библейские лупки, гравюры под стеклом размером с тетрадный лист. На первый взгляд между ними лежали сотни лет развития художественной мысли. Поверить, что эти работы принадлежали кисти одного художника, было трудно. Ведь это значило, что когда-то жил один неизвестный мастер, Умевшие рисовать, как двадцать известных. Мы, коллекционеры, называем его фальсификатором из Вандеи. Эдле вернулась и сунула мне мусорный пакет. Самый романтичный из нас художником, подделавшим тысячу шедевров. Тысячи там, конечно, никогда не было, 483 работы атрибутируется на данный момент. «Мы уверены, это не конечное число, но даже самой искушенной публике неизвестно, сколько на самом деле было написано картин. Большинство разбросано по дорогим частным коллекциям. Моя самая большая. Но недостаточно. Не так, как нужно». Энтроп поглядела на портрет женщины в синем платье, и это был взгляд, полный мрачных предчувствий, но и сокровенного восхищения тоже. «Тихая, запертая в кладовке страсть». Госпожа М. — относительно свежая находка. В нулевых она всплыла на одном из аукционов и отошла музея музею французской революции вместе с подлинником Дескорсена, портретом доктора Д.С., играющего в шахматы со смертью. Некоторое время картины выставлялись вместе. Из-за идентичности манеры написания и перекрестных сюжетов они считались подлинниками Дескорсена, законченными им незадолго до казни но специальный анализ верхних слоев подтвердил временную разницу более чем сто лет. Примечательно, что фальсификатор подправил из самого доктора Д.С. Была заменена рука, добавлены рамка и подписи, объясняющие замысел. Вы можете сами увидеть это. Эдлена подошла к картине и музейным проворотом запястье обвела верхнюю часть. Над плечом госпожи М. в богатом убранстве знатного дома висела другая картина. Она изображала довольного мужчину в синем халате за шахматным столиком и отвернувшуюся от него смерть. Судя по выражению лиц, в этой партии удача благоволила доктору. «Оригинальная картина внутри подделки», — иронично прокомментировал Лат. «Неужто такой омаж сразу не вызвал подозрений?» В самой работе Дескорсена использован тот же прием. Вот здесь Юпитер убивает Эскулапа, за воскрешение Ипполита. Внутри картины в картине Энтроп указала на стену за доктором, но я уже и сам заметил темный прямоугольный холст. В миниатюре сюжет был почти неразличим. Много белых фигур в коричнево зеленом тумане, по-античному драматичной позы. Кто-то убежден, что и убийство из кулапа в подлинном размере является жемчужной чьей-то коллекции. Будь оно так, мы переоткрыли бы старый режим. В работах фальсификатора всегда много иронии, опережающей эпоху, которую он подделывает. Она-то его и выдает. Так, собрался я, это круто, правда, но при чем здесь минотавр? Радость обладания в миг сошла с ее лица. Энтроп отвернулась от картины и возвратилась к уборке. Предполагается, что фальсификатор работал с конца XIX века, вплоть до Второй мировой. Примерно 40 лет. Хороший для таланта срок. Потом он исчез, возможно, умер, возможно, нет, но по окончании войны так и не вернулся к работе. Существует большое количество гипотез, кем и откуда он был. Даже в Андея, место обнаружения первой его работы, а не Родина. подлинно известно лишь то, что фальсификатор делал это ради денег. Он продавал сам, много и хорошо, и у его работ сложилась обширная межконтинентальная география. «Дай пакет». «А?» — не понял я. «А?» Влад на ощупь загружал посудомойку. Я видел, что он впитывал каждое Эдленино слово вместе со мной. Я была далеко не первой, кого навестил господин Минотавр. Одним единственным вопросом он производил незабываемое впечатление либо сумасшедшего, либо идиота. И что он спрашивал? Я смотрел, как в пакете исчезают бордовые, напитавшиеся вином, салфетки. «Как встретиться с автором?» Я моргнул. Но, погодите, разве картинам не больше ста лет? Преимущественно. Однако господин Минотавр считал, что фальсификатор жив. Но люди столько не живут. А не людям не хватает воображения для творчества, добавил Лад, явно заинтригованный. Эндля рывком затянула мешок, потому что закончила с мусором, но и в преддверии сказанного тоже. Господин Минотавр считал, что фальсификатор — это троица. Мы с Владом вопросительно переглянулись. «Троица кого?» — не понял Энтроп. «Сейчас мы точно думаем о разном», — пробормотал я. «Они все мертвы», — сказала Ариадна. Тут даже Влад шарахнулся. Что уж говорить обо мне. От ее бесшумного появления я дернулся ударившейся ножку стула, и боль в мизинце, вспыхнувшая секунду спустя, засвидетельствовала крепость нержавеющей стали. «Народ прав!» — прохрипел я, когда Ариадна прошла мимо. «На тебя нужно повесить колокольчик!» Она выложила на стойку магнитную карточку и, взглянув на Эдлинину одежду, развода вина, непригодившиеся бумажные полотенца, рассыпанные вокруг, спросила. «Все в порядке?» «Типа того!» Влад умильно вздохнул. «И почему я не удивлен, что Снежка знает все?» Глядя на нее, я был вынужден признать, что тоже не удивился, но не потому, что привык к устройству орядненной памяти, к тому, что чужие знания в глубине ее оживлялись лишь правильно подобранными словами и... Нет, я вдруг понял, что уже слышал это. Но вы и сами знаете, они все мертвы. «Троица — наш миф, люди его переоткрыли». Эдлена убрала ключ в карман сорочки. Он зародился во времена, когда всполохи цивилизации едва освещали глубины континентов. Огромные расстояния, пустыни, океаны, мало кто видел их своими глазами. Приходилось верить, но даже если сейчас строец не осталось, само их существование является единственным доказательством переходящего антогенеза наших видов, того, что пока не удалось научно зафиксировать на уровне особи но уже получилось воссоздать, экспериментируя с клетками в лабораторных условиях. Мутация атракаотики в атракаотику сумму Наверное, у меня было лицо самого отстающего ученика в классе, потому что Ариада пояснила. Она имеет в виду эволюцию энтропов-синтропа в пределах особи. «Ого», — растерялся я. «А так бывает?» Влад разделял мои сомнения. Ты говорил, у эксперимента были какие-то совершенно дикие экстремальные условия. Как-то не очень похожи на естественный, я повторюсь, естественный антогенез. Адлиана устала, села за стойку. Троицы обладали видовыми признаками как энтропа, так и синтропа. С биологической точки зрения это возможно, только если они были носителями атрокаотики в обеих формах. Но их форма убивает нашу, недоуменно напомнил Влад. Синтропы убивают нас так же, как мы убиваем людей. Ты же сама говорила, до первых ингибиторов побратимство скашивало нам столетие жизни, а им хоть бы хны. Существо-носитель обеих форм должно было убивать само себя, а это уж, извини, саботаж всех возможных отборов. Знаешь что, Влад, лучше бы ты меня так внимательно слушал, когда я говорила тебе не шляться по коммунальным пятиэтажкам в старом городе. Камень был брошен, и он достиг цели. И, потемнев в лице, Влад ответил с хладнокровным презрением. «Верую и бы нелепо, Скрижальских, мифы — опиум людей». «Я не верю, а знаю, потому что встречала Троицу». Взгляд ее обессиленный мазнул по картине. «Я была слишком мала, чтобы понять существо перед собой, чтобы вычислить, осознать его подлинную мощность. Оно видело связи в масштабе всей планеты. Вместе с маркерами, как синтроп. Большая часть событий, которыми жило это существо, никогда не происходила. Оно видело все исходы, все следствия, все рождения и нерождения, все гибели. «Все!» — голос Идлины дрогнул. «Предполагать, что какой-то там художник при всем моем интересе к нему может быть величайшим существом в мире, в этом-то...» которые Троица могла бы просчитать и полностью переделать под себя? Ведь это то, что они всегда делали, перекраивали эпохи». «Если это так, — обронил Лат, — даже одного такого существа в истории хватило бы, чтобы сейчас мы колонизировали космос. Куда они такие великие делись? Почему все мертвы?» Я вздрогнул. Я знал. «К лучшему из исходов». «А ты подумай, — потемнела Эдлена, — в подтверждении моих мыслей. Троицы умели считать вероятности, как мы, но на объемах данных, как у синтропов. Они даже могли управлять связями, как симбионты, хотя в норме это ювенальный навык, который отваливается с возрастом. А еще они умели авторизовываться не только в носителях антрокаотики суммы. При должном усердии они могли присвоить себе всех мыслящих существ в мире, проникнув в них изнутри системы, заставить целые народы зайти в море, чтобы уничтожить неугодную человеческую цивилизацию, например. Зачем? Они так сильно ненавидели людей или что? Кто-то людей, кто-то энтропов с энтропами, кто-то мироустройство. Время естественный ход вещей, матрицы лапласов на массивах ГСП — лишь бледное подобие той ментальности, которой обладали троицы. Они знали все фундаментальные изъяны мира и, обладая такой силой, не желали мириться с ними. Они знали, как все изменить, как сделать лучше. У них было воображение, третий и самый опасный компонент. Подобно людям из пустоты, они вояли новые миры и никогда не считали жертвы. Вот почему они мертвы. Либо они, либо вся разумная жизнь на планете. Эдлиана замолчала и в наступившей тишине гудела, поискаясь мыльными водами посудомоечная машина. Это был тихий успокаивающий своей повседневностью звук, никаких уничтоженных цивилизаций, никаких перекроенных эпох. Вот почему фальсификатор не может быть одним из них Эдлена посмотрела на меня. Последнюю троицу обезвредили сотни лет назад. Но подавляющая их часть нашла покой еще в древнем мире. Влад прав, останься хоть одна из троиц в живых все было бы другим. Не было бы никаких войн, Но и мира, к какому мы привыкли, тоже не существовало бы. Я не знаю, почему этот человек так считал, я не знаю его источников, но... — Возможно, госпожа старший председатель тоже так считает, — растерянно ответил я. Наверное, в интерпретации Ариадны это прозвучало бы менее бредово. Но не она, а я был свидетелем событий, которые никогда не происходили. Это я помнил двоих сидящих друг напротив друга и копию письма и тихий разговор письмо, которое Стефан никогда не приносил, разговор, что так и не случился. Все, что госпожа старший председатель показала мне в Пентхаусе, было ее массивами знаний, пропущенными сквозь матрицу лапласов, включая знания о том, что существо, написавшее письмо декомпозитора, мертво. Но вы и сами знаете. О том, что просчитать так далеко и точно невозможно, слишком много нерожденных переменных, о том, что автор письма даже после смерти мог быть опасен. Вы и система, мы с лабиринтом, на одной стороне? Точнее, продолжил я, ошарашенный тем, что все это время правда была у меня в голове. Она думает, что троица — декомпозитор искр. Потому ей так нужно это письмо. Письмо декомпозитора — письмо троицы. Если Минотавр, ища фальсификатора, называл его троицей. Вряд ли это разные троицы, верно? Он знает то, что не знает госпожа старший председатель. Потому что, очевидно, он тоже читал письмо, а она нет. Конечно, если декомпозитор и фальсификатор одно и то же существо. Ариадна резко заслонила собой эти воспоминания. Откуда ты знаешь? Я видел, выдохнул я. Вероятностях, которые она показала. Там, где Стефан принес ей письмо, они его обсуждали. Бы. Обсуждали бы что оно написано очень-очень давно, но что-то в нем имеет значение прямо сейчас. Стефан сказал, это невозможно. А она что-то вроде, что он знает, как это возможно. Так вот и возможно получается, если его написал тот, кто видел все исходы. Это немыслимо, — выдавила Эдлена. Что-то такое я сам думал, переводя на нее взгляд. Когда он приходил, Минотавр? Она поморщилась, вспоминая, «Три года назад, также осенью». «И что вы ему сказали?» «Отправила в Андею. Пусть бы там тоже посмеялись». Эдлена резко поднялась. «А что я еще могла сказать? Фальсификатор не может быть троицей, это невозможно». Влад фыркнул. «Почему ты так уверена?» Почему расчетов хотя бы одной, даже малоприметной, троицы не могло хватить, чтобы обмануть всех, отлежаться на ней и спустя тысячу лет забабахать конец света? — Потому что на дне тогда лежали бы мы, а не троица, потому что... — Эдлена обвела нас предостерегающим взглядом. — Было проделано много работы. Может быть, я четко выразилась, говоря, что это невозможно. Может, вам сложно не допускать вероятность того, что какая-то троица могла выжить? потому что вы не знаете, как бы тогда это выглядело. Вы никогда не жили при и после них, не слышали многовековые отголоски событий, которые даже предотвращенные порождали хаос. И когда я говорю «мир был бы другим», вы, наверное, представляете его чуть-чуть другим, в то время как я имею в виду глобально другую реальность. Может, может ты и прав, малой. Может, письмо, о котором столько разговоров написано троицей. «Давным-давно. Почему бы и нет? Тогда, разумеется, госпожа старший председатель хочет получить его. И отпираться тут нечего. Отдайте его ей». «Но фальсификатор из Вандей, голос Интропа просил. «Человек талантливый, со склонностью к художник, работавший в начале XX века. А троиц нет, они мертвы, и госпожа старший председатель лучше всех это знает». Эдлена еще не закончила, а внутри меня уже срезонировало чужое, немное испытанное чувство покоя. Это вопрос времени, понял я. Рано или поздно мы принесем письмо, знал я будто всегда. И чтобы оно не явило миру, троицы по-прежнему будут мертвы. Да, госпожа старший председатель это знала. Но Минотавр со Стефаном знали что-то еще. Вы видели ее? Медленно осознавая вопрос, я повернулся к картине. Вы видели ее? Меловолосая женщина в синем платье с черным взглядом, как у птицы. Подобно Луне, ее лицо было бледным и пустым, и сквозь века несло лишь отражение чужого света. Тебе надо поспать, молвила Ариадна, тоже глядя на картину. Я завораженно кивнул, потому что вдруг понял, что видел ее. Именно Тавр видел, даже Фиц, потому что теперь, когда мы с Ариадной оба увидели ее, то могли помолчать об остальном. Это был мир-бестроец, мир паладиум С8, электромобилей, дронов-курьеров, антибиотиков в проточной воде. Мир, перекроенный 48-м годом, но извлекший из него недостаточно уроков, чтобы люди перестали убивать людей. Наш мир и-бестроец был погружен во тьму собственной души. Если только смерть не являлась новой формой их существования.